Явление 16 Дарья Ивановна одна. Дарья Ивановна глядит ему вслед и после небольшого молчания восклицает. «Победа! Победа! Неужели и так скоро? Так неожиданно! О! Oh! Je suis un ange! Je suis Стало быть, я еще не совсем зажавела здесь». Я еще могу нравиться даже таким людям, как он, улыбаясь, как он. О, милый мой граф, я не могу вам скрыть, что вы довольно смешны и очень устарели. А он и не поморщился, когда я ему сказала, что ему было тогда двадцать восемь лет вместо тридцати семи, как я, однако, спокойно солгала. Ступайте за вашим романсом. Вы можете быть наперед уверены, что я найду его прелестным. Останавливается перед зеркалом, глядится и проводит обеими руками по своей талии. «Моё бедное деревенское платьице! Скоро рассталось с тобой! Прощай!» «Недаром я сама хлопотала над тобой, недаром я для тебя выпросила картинку у нашей городничихи!» «Ты мне сослужила службу! Я тебя никогда не брошу, но в Петербурге уж я тебя надевать не стану!» «Мне кажется, на этих плечах не стыдно лежать и бархату».